Шутя ее ранил охотник безвестный, она умерла, трепеща в камышах. Как в детстве бегала, больше и не бывало у реки. Не приведи кому без глаз остаться, это хуже, чем без ума. Я второй год без глаз, а как умерла? Тете Мане каково пришлось, коли 20 лет в потемках была. Это как в темнице, это как в землю лечь живой. — Аньке штанишки смени. Ты слышишь, Настасья? — Да в реку больше не пускай. Она когда рвется, хуже сатаны. — Ой, хорошо, девки-парни, — Серафима дробненько залилась, радая всему. — Все уже сделала, ты успокойся, — сухо откликнулась Настасья, не ворохнувшись, однако, ибо давно уже не слышала никого. Она лежала на спине... Взглядом утонув в небе, но мыслями погрузившись в себя. Даже здесь, на воле, у края желанной реки, Странная смута бродила в ней. И потому, как потухший глядела порой на меня, Я осознавал, что куда как далека она отплыла сейчас. А я ночью в сказку сочинила. Вдруг просто призналась Настасья, глядя в небо. Мне сказка приснилась, без людей, без жизни, просто приснилась сказка. Я будто сочинила ее, всю ночь сочиняла и очень встала, а проснулась и все помню. Она длинная была во мне, сейчас я пыталась припомнить ее, а она укоротилась вдруг. День не прошел, а она укоротилась. Я однажды на гармошке во сне играл. «Это всё известно не то», — грубо оборвала Настасья и отвернулась порывисто, напрягшись спиною и вздрагивая плечами, словно бы заплакала безутешно от жалости к себе. «Ну, прости, прости!» — пересилив недоумение, повинился я и даже протянул руку, желая коснуться ее плеча. Мне так хотелось обнять Настасью, обласкать ее слегка надломленную в горести шею и круглые плечи, сейчас покрытые испаринкой, и ложбинку спины, призрачно осыпанную белесом пушком. Так всё радостно было мне в этой женщине и желанно, что я задохнулся. Я боялся и неловкого слова, а еще более молчания, тревожного и зыбкого. «Ты только начни, и сказка твоя очнётся, Странный сон. Без лиц, без природы, без меня. И только мой голос. Будто бы повторяет следом мой же голос. Глохо начала настасья заикаясь. В общем, однажды одному народу стало плохо. Он умирал от вражды и голода. Нет-нет, не от вражды, — поправилась она и стала рассказывать монотонно, оцепенела. Они не от вражды умирали а просто все жили сами по себе, за оградами, боялись друг друга, боялись появиться за оградой на белый свет, на охоту выходили средь ночи и, конечно, никого не могли убить в темноте. Что-то путано получается, а когда в голове, то все по-другому, красиво. И тут одному, самому доброму и светлому старику приснился вещий сон, будто кита, Бог дал, его выкинуло на берег, и если все по совести станут жить и по-братски делиться, то им надолго хватит того мяса, а может и навечно. Старик подивился тому сну, рано утром побежал на берег, видит, кит лежит, такая летуша и хвостом брякает. Старик к народу побежал, стал в дома стучаться, а люди не верят. Закрылись на засовы. День бегал старик по деревне, другой, а на третий день вернулся на берег, кита нет. Народ же голодом сидел, да и не выдержал, на берег кинулся. Ну, старик сидит, а кита нет, и словно не было. Мужики и убили человека, будто обманул он их. Он-то кричал им, мол, вы сами повинны, в вас веры нет. Убили они старика и обратно в избы вернулись. Снова сидят день, другой сидят, а на третий страшно стало. Пришли они на берег, стали разбираться, кто убил старика. Ведь на каждом вина. И снова. Нет, не в том дело. Я вот сейчас думаю, почему они убили человека? Вроде бы благо нес. Он же не обманывал? Это неверье их погубило, ведь так? Это неверье их обмануло. Он любви не разбудил. Он лишь отдельные страхи объединил в общий страх. Но как тогда разбудить в человеке любовь? А есть ли она вообще? Вот вопрос. Это так сомнительно, что и вдруг жёстко «С неожиданной неприязнью», — сказал я. Видно, тон мой Настасью взбесил и оскорбил, лицо ее побледнело, заострилось, и она вдруг не сдержалась, почти закричала фальцетом, и взгляд у ее был полон ненависти ко мне. Заучил чужие слова. «Если нет любви, то их-то детей куда? Ею живем! Ею!» Настасья готова была кинуться с кулаками. Это эгоизм и самовнушение, уже не мог остановиться и я. Бес правил мною, и, чувствуя, как понесло, закружило меня, я внутренне захолодел. И уже не испытывал к Настасье недавних влечений, близких к поклонению. И со странным брезгливым любопытством заметил вдруг, что у нее слишком широко поставлены глаза и окружены частой насечкой ранних морщин а нос туповатый, да и губы отвисли подковкой, посинели в углах, наверное, от жары, а тяжелый волос побит ранней толстой сединой. Откуда, из каких черных глубин возбуждалось во мне это мрачное любопытство? Значит, эта тьма постоянно клубится во мне. Женщина растерялась, огляделась вокруг, Дочь сонно грезила, затемнив ресницами глаза. Серафима все так же сидела, ровно протянув ноги, и деловито охлопывала вокруг себя песок. Она глядела на солнце, и тусклый свет его словно бы проникал в ее самую плоть, окутывал сердце, чтобы запечатлеться надолго, когда вовсе задернется перед ее взглядом тьма. Далее в стороне от расплавленной реки, словно бы остановившейся, нынче и слегка колышущейся в своих пределах, лежали возревающие луга, и над метлистой травой, над всю и жухлыми клеверами, тонко рисовался долгий, клюквенно-яркий угор с длинным рядом солнечных домов и башенкой ветряной мельницы. Редкие пуховинки скатывались по склону необазарику и от них по шелковистым бережинам скользили темные прозрачные отражения. Потом она перевела взгляд на меня, и он неожиданно оказался жалостным и внимательно проникающим, словно бы Настасья вдруг прочитала мою душу и за шелухой слов уловила их дальний сиротский смысл. И она заговорила тихо, мягко придыхая, вплотную надвинувшись. Ты слушай меня. Есть любовь-то, есть. Тогда зачем жить, если нет? Ласка есть, любовь есть, дети есть, и мы с тобой есть. Она споткнулась и чуть ли не со слезами на глазах попросила. Не смейте больше так, ладно? Я вот все думаю, что мы бабы, нынче не своим делом занялись. Нам захотелось волю проявить, дурное насилие. Эгоизм. Хотим на что-то влиять. Мечтаем открывать, возноситься и двигать другими людьми. Какие-то дурные мы стали, верно? Бабья, сокровенное все порастеряли. Тихость, верность, женственность. Полумужичьем ходим. Даже походка мужичья стала. И голос от табака хрип. А ведь наше дело — любить любимого. Мы для этого и на свет идем. Что может быть лучше этого дела, Господи? Рожать любимому детей, кучу детей, растить их, стирать рубахи, готовить еду, когда в доме светло, тихо, ласково. Но нынче так случилось, что миллионы баб вместо того, чтобы семью любить, детей поднимать, и ее не любят, ибо времени нет и желания В общем-то, прачешно-столовское дело с холодной душой творят. Я слушал ее и не слушал. Слова проникали в меня, но окружал и сыпил ее шелестящий печальный голос. И я уже мучительно ревновал к тому, кого она любит нынче и ласкает. Но если я не любил еще... Вдруг грустно и откровенно признался я, но к чему-то улыбнулся и, видимо, придал словам своим тайный, неискренный смысл. Ведь и без того-то обнаженные честные слова обычно не воспринимают люди, считают их за уловку, игру настроения. А тут еще моя дурацкая улыбка. «Ой, Ли, так я вам и поверила. Вы же мужчина. И она так...» Оценивающе посмотрела на меня, что я смутился, да и она отодвинулась в сторону. Потом бесцельно побрела по отливу, затканная солнечной паутиной. И тут, вновь одинокий, почувствовал, как небо окатывает меня сухим полдневным жаром. Сейчас бы веник березовый, и хоть парся, так круто настоялся день. Я торопливо зашел в реку, она сначала остудила, потом ласково окутала и понесла. Но берег вновь притягивал меня. Одному плавать показалось одиноко и безрадостно, да и вода не казалась уже такой желанной. Видно, во всем нужно успокоение, незамутненность души. Когда я выбрался на берег, перебарывая течение, опрокидывающее с ног, Настасья уже насобирала на подсохших заплесках черные, сладковатые коренья и плавника, заплесневевшего и каменно-тяжелого, свалила дровишки в груду и пыталась разжечь. — Сейчас с одной спички запалю. Я ничего зря не делаю, — упредила она мой совет, услышав за спиной мое дыхание. — Ты сухих веток сначала подбери. А толстые сучья после, — подсказывал я, — ну, Настасья лишь дернула плечом, дескать, отвяжись, несусь под руку, и часто нетерпеливо зашикала коробок, ломая спички. — Я ничего зря не делаю, — повторяла она, но усилия ее были напрасны, и потому делая вид, что затекла спина, она распрямилась. — Ну, что вы, как надсмотрщик? — А вы не суетесь. Куда не просят. «Это вы, не мужчина, а баба!» — вспыхнула она. «Не знаете, что надо делать? мешаете только! Я без вас бы мигом!» Но она уже извела коробок, хорошо у матери оказались спички. И я заново, улыбаясь тайно, смиренно принялся разводить кострище. И только потянуло дымком, и кисловато запахло подсыхающим на пламени заводеневшим плавником, Еще огонь плотно не облизал толстые сучья, как женщина полезла с котелком, стала совать его на толстую рогатину. — Я ничего зря не делаю, — повторяла она, то ли в спешке, то ли от горячности характера, нетерпящего досмотра, но только залила костер. Огонь, повозившись под пеплом в смертной своей норе, пышкнул и пропал. Родив лишь сладкую прощальную гарь. «Только мешаетесь под руками! Одна-то я бы мигом!» — досадовала Настасья. Но костер все-таки занялся, И жаркое пламя едва виделось В недвижном прокаленном воздухе. Вот и кипяток готов. Поднялась его белая, словно пивная пена. Там и чай настоялся, какого желала Серафимина душа. Ни слова не сказала старая о чае, а тут, как сготовился он, когда кружка обожгла ее ладони, благодарно призналась, «Ой, ублажили детки!» А я сижу и думаю, «Ой, хоть бы чаю!» Как догадались, Илья так желала, что вы услышали мое хотенье, и она дровненько зашлась, потирая руки. 30 лет, как Серафима вернулась из вазицы, река текла под ее окнами. По ней бродили буксиры, вывешивая дымы, велись чайки. Оттуда прибегали выросшие с голодным блеском в глазах ее дети. С реки приносил рыбу муж. За рекой в матером лесу говорили тьма грибов и ягод. Но так случилось что ни разу за тридцать лет река не поманила Серафиму, не позвала к себе на поклон, и душа не затомилась предвечерней серебристой порой при взгляде на полное живое течение, пронизанное заревым брусничным пером. Все заботы, все кручение-верчение за шестью детишками, дошкольный класс на плечах, стопы тетрадок, Река всё как бы оставлялось напоследок, на особый случай. А тут вдруг такая радость сошла, вроде ниоткуда. Река и река, эко невидаль, теки себе на здоровье, ублажай многие люд своей плотью. Но В реке то оказалась душа, тихая и много печальная, готовая к долгому доверчивому разговору с каждым затасковавшим, или полюбившим человеком. Испохватилась Серафима, и замерла в предчувствии, и решила про себя, что, наверное, скоро умрет. А любовь какая-то есть. Значит, раз она есть, вдруг сказала она, замеряя душевную смуту, все можно придумать, а любви не выдумаешь. Это приправа такая, вроде соли перца. Проживать без любви можно, а жить нельзя. Я три любви за семьдесят лет видала. В Слободе, помню, была девка Сара, в школе училась. Стояла у окна и все пела. Я уйду с толпой цыганов за кибиткой кочевой. Отец у нее был мясник, Убил от ревности мать. Остались две сестры, воспитывались у бабушки. Приехали цыгане. Зашли в гости. Она с молодым-то цыганом и убежала. Организовали погоню и не могли догнать. Они приехали в Вазицу тогда. Она скрывалась у Коны, Петенбурга. Все на лавке лежало, лица не открывала Через несколько дней снова приехала она в вазицу с цыганским табором. У нее уже был ребенок за шалью. Было такое мнение, что цыгане ее приворожили. Хотя перед всем народом клялась она, когда хотели задержать, что вот, прощайте, дескать, люди добрые, не силком, а по своей воле. По большой любви покидаю вас. Ну а тут, как снова приехала с табором, Мы узнали, нам интересно. Я пришла к ней, а она не смеет на меня и взглянуть. Муж у нее оказался стариком. Ее от молодого продали старику. Я пришла, он лежал на печи, угрюмый такой. Слез сразу и прогнал меня. Сара вышла в сене, плачет, мне шепчет. «Ой, мучаюсь я!» Продали меня. Позднее дошли слухи, что она утонула в озере. От любимого оторвали до за старика. Правда, чего тоже любимый-то? Страхолюдный такой, кривоногий, приворожил поди «А мне жалко ее», — задумчиво сказала Настасья. «Только не любовь это а наваждение». «Любовь зла, полюбишь и козла», — прыснула Серафима. «Еще свекор, помню, любил свою жену, Татьяну. Там уж другой калинкор, там кино было сплошное. Готов был ей ноги мыть да воду тупить». Серафима рассказывала теперь без прежней живости в голосе, словно бы голову напекло ей, или трудно было верные слова найти. Мать у Хрисанфа была с пижмы, высокая, ядреная, щеки заревом, коса в руку, и за словом в карман не лезла. Сиротою осталась, на лодочке приплыла в вазицу, а там народ до да посторонних суровый, с прищуром глядел. Заселилась она в баньке бросовой, это еще до меня было. Ну, стала в купеческий дом ходить, Полы и мыла, да сварить что. Бабила она хорошо и живот правила. На слово боевая, а уж обидного не скажет. Алёшка то крень и сосватал ее. Чего сватать тут верно, взял за руку, да и привел к себе. В лесу жили, а пальцем не тронул. Она худого от него не знавала. Он лисовал, бывало уйдет в лес, с собой сухарей возьмет, да масло-то сок. Долго промышляет, иной раз и месяц. И все, каравашком постным питался, да сырой щукой. Вернется домой и туесок масла обратно несет. Говорит, на, Татьяна, это тебе гостиниц от лисы. Умирал, тяжело мучился. Перед смертью только и просил. Прости, Татьяна, прости во всем. А у него самое ругательное слово было — как разгорячиться. «Эх, баба! Такая ты баба!» Хрисанф-то не в отца батьку, не. Они все сыновья с причудой по что-то. Все сметаны, помню, не любили. А я забеременела. Чашка большая со сметаной стояла на столе. Я хлебаю и может то дразню. Вот как сметана захотела. Ну и захотела же я сметаны. Наверное, парень будет. Девертя говорит: "Саня, сейчас меня выблюют ей-богу. И неужто с бабой такой спать после будешь? Она же сметану ест". Мужта к рынку поставил на пол, до да собаку позвал, а меня сзади обхватил, чтобы я не убрала сметану. Так и держал, пока собака не долезала. Нет уж, он мне не потадчик был. Ну, а третья-то любовь моя будет. Вы знаете, как я в вазицу попала, да не знаете, как Хрисанфа завлекла. А он словно бы судьбой мне назначен, и жизнь его с моею пересеклась с первого дня. Он мне поначалу казался так себе, ну что в нем такого? А вот, оказывается, все-таки постоянно тайком думала, что есть на свете человек, с которым бы я могла сбежаться. Но Хрисанф тогда был женат на Ненке, жил в верхних кельях, а в вазицу редко спускался. И все бы ничего. Но вы знаете, когда я поняла, что Хрисанфа люблю? Когда он в море чуть не погиб, и везти от него не было дней двадцать. Ведь любишь, пока боишься потерять. А я всю жизнь боялась его потерять. Да и сейчас боюсь. Знать, голову напекло старенькой, или непрестанно маялась она по дому своему, видимому нам и отсюда, с реки, овеянному зеленым черемуховым дымом, где остался ее муж, и неведомо, там ли он, а что творит разгульный такой человек. Хрисанфом она и жила, ненавидя его и любя, а что в голове, то и на языке. Серафима уже забыла, что говорила ранее, даже что вспоминала вчера. Сказанное не держалось в ее туманной голове и высеивалась как дым, оттого старушка часто повторялась с прежней энергией, словно бы только что вспомнила интересное или необычайное, хотя никто и не просил ее делиться своей памятью и сокровенным. Но зато каждое слово, произнесенное полвека назад, а то и более, Вдруг вспыхивала без особой натуги, с такой явственностью и живостью, что Серафима даже цепенела от некоторого страха за себя. Сегодня вот приснилось вдруг, что ей лишь три года. Сидит она в кресле, протянув ножонки, обутые в козловые зеленые сапожонки. На ней черная бархатная платьица с белыми кружавчиками по подолу. Все в оборках, выстрочках, воланчиках Такое ли чудесное платьице, а на коленях серебряный поднос с красной рыбой, у которой живые змеиные глаза, а хвост свисает до полу и плещет, тихо качается по нему, сметая мусор. И вдруг мама откуда-то является, совсем молодая тоже, и что-то с ужасом кричит Серафиме, но слов не разобрать и показывает на поднос — а там уже не семга трепещет, а омерзительное чудовище, черно растекшееся. Боже ты мой, приснится же такое к болезни какой-то, а то и хуже, подумала утром серафима. А после сон забылся, сменился давно незнаемой радостью, но сейчас вот голову напекло и сон от того, наверное вернулся вдруг. А слепла серафима два года назад, Сказали от печени, ибо два раза была жестокая желтуха, болезнь Боткина. Но ослепла неожиданно как-то. Вот сегодня, к примеру, была еще вроде бы здоровая, зрячая, так ей казалось тогда, и так вспоминается нынче. Но в одночасье и потухли глаза. Однажды ночью разболелся зуб. Серафима нитку суровую Петелькой сделала, наделала на последний зуб единственную надежду и крепость ее опустевшего рта, единственный корневой зубок, который берегла пущей жизни и которым еще чуяла настоящий вкус еды. Но тут разнылся, разошелся проклятый, голова на вылет. Хрисант в пьяной во сне стонет, ему не до бабки. И не стерпела Серафима. Пала надеждами выстоять до утра, Надела суровую нитку на зуб, дверной ручки привязала, и дверь отхлопнула. Зуб-то не выдернула, а второй раз не посмела. Едва до утра домаялась, поехала в больницу, но так накипела в ней боль, что не в ту сторону кинулась старуха, за пять километров от слободы лишь дошло до нее, куда едет. Пошла обратно пешком, наконец попала в больницу, а там неприемный день. Села у двери объявила, «Пока не выдернут зуб, не уйду». Побежали звать врачиху, хорошо рядом она жила, коснулась щипцами, зуб-то и выпал, и кровища хлынула. Кровь остановили, Серафима и захохотала, боль как рукой сняло. Отсмеялась она, сердечно откланялась, на улицу вышла, Тут и сумерки сошли на глаза. Вот будто бы свеча залилась стеарином. Нет для пламени воздуху, и оно никнет, пока вовсе не потонет в восковой лужице. Так и с Серафимой случилось. Но врачи объявили, что от печени кануло зрение.